Он обязан нам помочь. Отцы учат нас и такому предмету, как правильное содержание молитвенных прошений. Хорошо держаться главной заповеди, ни о чем в частности не заботиться и ни о чем в частности не молиться, но и молитвой и всею деятельностью искать единственное Царство и Слово Божие. Не того ли искал в молитвах своих псалмопевец. Едино просих от Господа, то взыщу. Ежежить ими в дому Господни вся дни живота моего. Псалом 26, стих 4. Нам оставлен святой Отеческий завет. Вдайся в младенческий плач перед Богом. Не проси, если можешь не просить, ничего у Бога. Отдайся с самоотвержением в его волю. Принеси ему молчащее сердце, готовое последовать его воле. И снисхождение к нашей немощи добавляется. Если же мы еще находимся в таком положении, что должны заботиться о каждой потребности нашей, то и должны молиться о каждой. Или иначе. Если же по младенчеству твоему не можешь погрузиться в молитвенное молчание и плач пред Богом, произноси пред Ним смиренную молитву, молитву о прощении грехов и исцелении от греховных страстей. В целом же надо ориентироваться на извечный принцип. Кто желает правильно служить Богу, тот не должен спрашивать себе неких определенных даров как то слез или чего другого, сообразного воли своей, но должен просить у Бога, чтобы он дал то, что полезно для души его. Человек не знает, что именно полезно для его души. Кто в прошении своем отрекается от своей воли для воли Божией, тот может получить истинное смирение. А это свойство души открывает доступ ко многим тайнам. Как свидетельствуют праведники, Господь творит чудеса даже по молитве грешного человека, когда тот смиренен. Тогда Господь слушает его молитвы. Ибо тогда велика сила молитвы даже нашей, нас грешных, грехом смердящих. В известной молитве, составленной святителем Филаретом Московским, есть такие слова. «Господи, Не знаю, чего мне просить у тебя. Ты один ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня, ты любишь меня, паче, нежели я умею любить тебя. Отче, дашь рабу твоему, чего я сам просить не умею. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения. Только предстаю пред тобою, сердце мое отверсто. Ты зри нужды, которых я не знаю». Зри и сотвори по милости Твоей. Порази и исцели, не зложи и подыми меня. Благоговею и безмолвствую пред Твоей святую волею и непостижимыми для меня Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе. Нет у меня иных желаний, кроме желания исполнять волю Твою. Научи меня молиться, сам во мне молись. Не о том ли все мы просим, готовясь к причащению, когда вторим преподобному Симеону, усиливаясь, дабы его слова стали нашей мыслью? «Приими моление, Христе мой, паче же и научи меня, что мне подобает творите и глаголоти. Тем же духом проникнут еще более Древний Завет. Не молись об исполнении желаний своих, ибо они не всегда созвучны воле Божией. «Лучше молись, как тебя научили, говоря, да будет воля твоя на мне. И во всяком деле так проси Бога, чтобы была его воля, ибо он желает только доброго и полезного душе твоей, а ты не всегда ищешь этого». Во все времена подвижники находили бесчисленные образы для выражения этой молитвенной мысли. Если молишься Богу, не говори «Господи, отклони от меня сие, даруй мне это». Но так говори «Господи Боже мой, Ты знаешь, что мне более полезно, и всем помоги мне. Не попусти, чтобы я согрешал пред Тобою и погиб в грехах моих, ибо я немощен и грешен. Не предай меня врагам моим. Господи, защити меня, ибо Ты — крепость моя и надежда моя». Иное время и место, но мысль та же. Никогда не надо просить у Господа ничего земного. Ему лучше нашего ведомо то, что нам полезно. Молитесь всегда так. предаю Господи себя, детей своих и всех родных и ближних в Твою святую волю». А один из наших сильных епископов в 1930-е годы признавался – Я ни одного раза не молился о своем освобождении или о чем-либо, касающемся своего благополучия. Я боялся такой молитвы, как своей, и только говорил «Да будет воля Твоя». Боюсь молиться о чем-либо, кроме исполнения на мне воли Божией. Подобный настрой так важен в молитве, что соответствующие требования были введены в иноческий устав, составленный еще святителем Василием Великим. В главе о молитвословии читаем «Проси, чего должен ты просить, то есть ни богатства, ни славы земной, ни здравия телесного, потому что сам он создал тебя и печется о твоем спасении» и знает, что полезно каждому, здоровым ли быть или больным. Но, как повелено тебе, проси Царствие Божие. А далее существенное добавление. Бог негодует, если кто попросит у Него какой малости, если кто из нас попросит у Него недостойного. Поэтому молитвою Своею не наводи на себя негодование, но проси себе того, что достойно Царя Бога. Христианской традиции изначально присуща та мысль, что в молитвах не должно просить ничего иного, кроме того, что содержится в молитве Господней, то есть молитве «Отче наш», Евангелие от Матфея, глава 6, стихи с 9 по 13. «Сей образ молитвы предложен нам от самого судьи, коего мы должны умолять оную». Здесь нет прошения и даже воспоминания ни о богатстве, ни о почестях, ни о власти и силе, ни о телесном здравии или временной жизни. Творец вечности не хочет, чтобы мы просили у него чего-нибудь суетного, маловажного и временного. Величайшее оскорбление благости Божией нанесет тот, кто захочет умолять его о чем-либо скоро приходящем и тленном. Такой человек, мало важности украшений, скорее навлечет на себя негодование судьи своего, нежели привлечет его благоволение. Немало на эту тему сказано в писаниях преподобного Исаака Сирина. «Истинно смиренно мудрый не осмелится счесть себя достойным молитвы или просить чего-либо, но только молчит всеми своими помышлениями, ожидая одной милости и того изволения, какое изыдет о нем. И осмеливается он только так говорить и молиться. «По воле Твоей, Господи, Ты будет со мною». То же говорить и мы будем о себе. Будем же всегда молиться Господу так. «Христе, полнота истины, да воссияет в сердцах наших истина Твоя, и да познаем как по воле Твоей ходить путем Твоим. Когда все же вынуждаешься нечто просить, то будь мудр в своих молитвах. Ведь если кто попросит у царя немного навоза, то не только сам себя обесчестит маловажностью своей просьбы, как показавший тем великое неразумие, но и царю своей просьбой нанесет оскорбление. Так поступает и тот, кто в молитвах своих у Бога просит земных благ. Ангелы и архангелы, взирая на тебя, изумляются и радуются, когда видят, что ты, земной, оставил плоть свою и просишь небесного. И напротив того огорчаются, смотря на того, кто оставил небесное и просит своего гноя. И далее, когда молишься, произноси такую молитву. «Сподоби меня, Господи, действительно быть мертвым для собеседования с миром Сим. И знай, что совместил ты в этом все прошения». Стать же мертвым для мира означает в беседе ума своего не вожделевать мирских благ. «Молящийся прилежно есть то же, что умирающий для мира» и терпеливо пребывать в молитве, значит отречься человеку от себя самого. Так что да будет прошением нашим единое ⁇ Сподоби меня, Господи, возненавидеть жизнь свою ради жизни в Тебе ⁇.⁇ Сподоби меня, Господи, возненавидеть жизнь свою ради жизни в Тебе ⁇ Молись тогда бы не только не изнемочь в борьбе, но и стяжать выше естественные силы. Сподобишься же этого, если прежде с верою понудишь себя попечение свое возвергнуть на Бога, и свою попечительность заменишь его промышлением. И когда Бог усмотрит в тебе сию волю, что со всею чистотой мысли доверился ты самому Богу более нежели себе самому, и понудил себя уповать на Бога более, нежели на душу свою, тогда вселится в тебя оная неведомая сила, та сила, которую, ощутив себе, многие идут в огонь и не боятся, и, ходя по водам, не колеблются в помысле своем опасением потонуть. Тем не менее жизнь вынуждает нашу немощь молиться о многом и различном. Тогда, неудостоенные меры святости, мы задаемся вопросом, должны ли о каждом предмете упоминать, перечисляя свои просьбы. «Если хочешь», — отвечают учителя святости, — «помолиться о многих предметах, то по елику Бог знает, в чем мы имеем нужду. Молись так. «Владыка Господи Иисусе Христе, настави меня по воле Твоей. Если же о страстях, то говори «Исцели меня по воле Твоей». А когда об искушениях, говори «Ты знаешь полезное мне, помоги моей немощи и даруй мне по воле Твоей избавление от искушений». Когда долго пребываешь в молитве, то нет нужды повторять одно и то же прошение, но должно вникать в силу слов молитвенных. «Надобно наблюдать, чтобы предоставлять все воле всемогущего Бога, и самая цель молитвы должна быть та, чтобы просимое нами было по воле Божией. Что касается исцеления от недугов телесных, то по мысли святых нехорошо с усилием молиться о том, чтобы получить исцеление, ибо не можем знать, что нам полезно. Предоставь это сказавшему». «Весть, Бо, Отец ваш, их же требуете, прежде прошения вашего». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 8. Помолись же Богу, говоря так. «Владыка, я в руках твоих, помилуй меня по воле твоей, и, если мне полезно, исцели меня вскоре». Проси помолиться о том же и святых, и веруй несомненно, что Бог сотворит полезное для тебя» и благодари Его во всем, и получишь пользу душевную и телесную. Особые молитвенные переживания посещают по мере стяжания опыта предавшихся умно-сердечному деланию. Молитва Иисусова так творится душою, что при ней ни о чем не просит душа, сердце ничего не желает, ум молчит, только вера живая в силу Иисуса только сознание своего недостоинства, своей немощи, греховности. При молитве Иисусовой я никогда ни о ком не молилась. Мне кажется, я и за себя не молюсь при молитве Иисусовой. Я только чувствую силу, действующую во мне, силу имени великого Бога, Бога Живаго, которому верует моя душа всеми своими силами, всеми жизненными действиями. Что касается возросшего в духе подвижника, то таковой, обращая свой ум к молитве, уже не просит Бога «дай мне то-то и то-то». И это потому, что Господь и так подает ему более, нежели он сам мог бы просить. Так что все устремления его слагаются в едином помысле «да будет святая воля Господня». В этом направлении и к этой цели ведут нас наставления отцов афонской традиции. Надо ожидать от Бога не того, чего мы желаем, а того, что Бог даст по своему усмотрению. Преподобные отцы утверждают, что память о смерти равносильна самой молитве. Всегда и во всех своих делах приучи себя при помощи Божией переходить от видимых предметов, на невидимое, божественное, соединяющее нас со спасительным именем Христовым. Действуя так, будешь творить все во славу Божию. «Я, — говорит Господь, — все знаю, и настоящее и будущее. Молитесь же и не стужайтесь, то есть не мучайте себя собственными мыслями и ожиданием просимого. Я лучше вас знаю». «И больше люблю вас, чем вы своих детей, а потому мне и доверьтесь, как дети, отцу и Создателю вашему». Предание вбирает в себя и хранит те отточенные формулы, в которых сложилось открытое и пережитое во многовековом подвижническом опыте. Чем больше человек забывает себя, тем больше помнит о нем Бог. Когда мы все возлагаем на Бога, тогда Он обязан нам помочь. Доверие к Богу есть постоянная тайная молитва. Она бесшумно призывает силу Божию туда, где она нужна. Надежда на Бога является наилучшей страховкой для человека. Самоуверенность является нашим наибольшим и наихудшим врагом который безжалостно и неожиданно нас разоряет и оставляет в несчастном положении. Если человек имеет сколько-нибудь дерзновения к Богу, то совершаются чудеса. Живя по Евангелию, человек живет со Христом и имеет право на божественную помощь. Когда это так, то бояться нечего. Тогда благословение Христово, Божией Матери и святых прибудет на нас. Тогда на нас будет почивать Святой Дух. Творец, Который создал нас и для Которого мы – дети, заботится о нас, потому что чувствует необходимость этого. Вот почему Бог обязан нам помогать. И помогать постоянно – это естественно. Истинно довериться Господу означает, что человек должен действовать лишь до определенного момента, потом начинает действовать Бог. Будем же иметь к Нему безусловное доверие. Прислушаемся к пустынной мелодии Святой Горы, запечатленной в молитвах старца Сафронии и столь созвучной сердечным ритмом, рождающимся в исихии. Господи! Немощен я, приблизься ко мне ничтожному, но жаждущему. Вселись у меня, и сам ты совершай во мне все, что ты заповедал нам. Господи Иисусе Христе, помилуй меня, пощади меня, научи меня, утверди меня на пути заповедей Твоих. Аминь. Чтобы найти верный путь, лучше всего так просить об этом Бога. Господи, Ты сам научи меня всему. Дай мне радость познания воли Твоей и путей Твоих. Научи меня воистину любить Тебя всем моим существом, как Ты заповедал нам. Устрой мою жизнь так, как сам Ты в предвечном совете Твоем мыслила мне, ибо Ты никого не забыл и никого не создал на погибель. Я безумно растратил данные Тобою мне силы, Но теперь, при конце моей жизни, ты сам все исправь и сам всему научи меня, чтобы воля Твоя совершалась в жизни моей. Разумею я о том или не разумею. Не попусти мне ходить чужими путями, ведущими во тьму. Но прежде чем усну я смертным сном, дай мне недостойному увидеть свет Твой. Господи, Ты веси, яко ознемощен есть. Со страхом ищу аз путей к Тебе, не удались от меня в падении моем. Предстань ми ничтожному, но жаждущему. Вселись в мя, и сам Ты совершай во мне вся, я же заповедал есенам. Сотвори мя Твоим навеки вечное, в любви неколеблемей. Скажи мне, Господи, путь воли Твоей, я, по безмерной благости Твоей и даруй мне непорочно ходить и пред лицем Твоим. Ты, мирный Царю, испытуя сердца и утробы, веси всю нищету мою и безумие, Ты, веси ослепление моей и неведение, но и желание сердца моего зриши, и болезни, и скорби души моей я не скрыты пред Тобою. Сподоби мя призывайте тебе, яко сам ты заповедал еси учеником твоим. Вся опросите во имя твое, силою святаго и страшного имени твоего очисти меня от всякие скверны плоти и духа, и дашь мне молить тебя яко же достоит. Но ты зриши Господи, яко не вем, как уподобает молитися. Ты еси Бог мой, чрева матери моя но пути, ведущего к Тебе, не обретух. И доселе во время старости моей я пребываю во тьме неведения. Но ныне, егда приблизится кончина моя, когда готовится душа моя с нити во вечный мракада, помилуй меня, пощади меня, и сам Ты спаси мой, Духом Твоим святым, научи меня молить подобно расслабленному, глаголовшему Ти неимом человека, и ас призываю тебя: приди ко мне, оставленному, заблудшему, беспомощному, и сам Ты буди ми вся.